Глава 7. Я не стала ложиться в постель, хотя буквально валилась с ног от усталости. Боялась, что организм предаст меня, и я усну сразу, как только голова коснётся подушки. Вместо этого послала волны исцеляющей магии в мышцы, чтобы привести себя в порядок. Я должна была оставаться в хорошей форме, если хотела выбраться отсюда сегодня ночью. Надеюсь, никто не заметит мой побег. Конечно, по-хорошему, сначала надо было забрать свои вещи или хотя бы стащить телефон и зарядное устройство для чрезвычайных случаев, но я не представляла, где сейчас моя сумка. Во всяком случае, как бы мне не хотелось вернуть её, я легко заменю потерянные вещи, когда приду домой. Жуткий вой где-то вдали разорвал относительную тишину, и я вздрогнула от ужаса. Я обхватила себя руками, раскачиваясь взад-вперёд и убеждая себя, что меня не съест какой-нибудь дикий зверь Фейри, названий которых я даже не знала. Постепенно все звуки в лагере стихли, и лишь вой продолжал разноситься по лесу, отчего волоски у меня на затылке вставали дыбом. Я погасила фонарь, тем самым показывая, что легла спать, а сама долго прислушивалась, что происходит снаружи. Дождавшись, когда зверь снова завоет, я достала нож, подползла к задней стенке шатра и медленно прорезала дыру, чтобы выскользнуть наружу. Оказавшись на улице, я присела на корточки. Сердце колотилось так громко, что я была уверена, это не ускользнет от чуткого слуха Фейри. К счастью, луна скрылась за скоплением облаков. Настоящее благословение. Часовых упала так я не увидела и начала красться к деревьям, стараясь двигаться как можно тише и осторожнее. Конечно, я не была экспертом по выживанию в экстремальных условиях, но понимала, что малейшая оплошность и меня обнаружат. Особенно если в дозоре стоят фейри, сохранившие гармонию с природой. Больше всего мне хотелось бежать без оглядки, но я ускорила шаг только когда лагерь оказался далеко позади, и я почувствовала себя в безопасности. Сверившись с часами на запястье, я убедилась, что всё ещё двигаюсь на юг, и продолжила путь. Время от времени оглядывалась через плечо, проверяя, нет ли погони, хотя я мало что могла разглядеть в темноте своим слабым человеческим зрением. Обнадёживала только то, что чем дальше я уходила, тем тише становился вой того существа — слава ведьминым огням. Я неторопливо шла уже несколько часов. Я сознательно решила не переходить на бег, понимая, что обычным шагом преодолею гораздо большее расстояние. Несколько раз я подходила к опушке леса, чтобы удостовериться, что не заблудилась, и продолжаю двигаться параллельно равнине, мимо которой проезжала днём. Когда я в очередной раз выскользнула из тени деревьев, из-за облаков показалась яркая луна, окрасившая серебристым светом стоящие вдалеке горы и траву. Я позволила себе пару минут пальбоваться потрясающим видом, а потом снова вернулась в лес. Ночью Эльфхейм был ещё прекраснее, чем днём, но идти по дороге я не могла. Нельзя, чтобы они меня нашли. Часы показывали, что скоро наступит рассвет. Похитители обнаружат моё исчезновение и без сомнения отправятся меня искать. Значит, мне придётся искать укромное место, такое, где они не смогут увидеть меня или почувствовать мой запах. Чем выше поднималось солнце, тем сильнее я нервничала. Верхом на лошадях они настигли бы меня в мгновение ока. Оставалось только надеяться, что они меня не заметят. Мне хотелось сбежать во весь дух, но я понимала, что это неразумно. Вместо этого я замедлила шаг и огляделась по сторонам. Миновав пару слишком очевидных мест, я остановилась возле прогнившего ствола дерева, поросшего мхом и лишайником. устроилась внутри и обмазалась грязью и мхом, надеясь, что так мне удастся скрыться от чувствительных глаз и носов в фейре. Я оставила лишь небольшую щелочку для глаз и затихла. Время шло, а за мной так никто и не пришёл. До да чего глупо. Я уже начала думать, что надо было не прятаться, а продолжать идти вперёд, ведь с каждым шагом расстояние до Фаровина становилось всё меньше и меньше. Но я хорошо помнила, что терпение, благодетель и оставалось на месте. Не впервой. На работе часами сидела рядом с пациентами, измеряла их жизненные показатели и через равные промежутки времени применяла целительную магию, терпеливо молясь и надеясь на малейший признак выздоровления. Здесь было всё то же самое — Вот только на кону стояла моя жизнь, а не больного человека. Несколько раз напряжённые мышцы расслаблялись настолько, что я едва не погружалась в сон, и только энергичные щипки удерживали меня в сознании. Даже с закрытыми глазами я чувствовала, как на востоке поднимается солнце, прогоняя тени и окрашивая мир яркими красками, создать которые способна лишь природа. Где-то в глубине леса треснула ветка. Я замерла, прикусив щёку изнутри и затаила дыхание, чтобы случайно себя не выдать. Чьи-то шаги потревожили сухую листву. Кто-то явно приближался. Мои похитители? Или какой-то хищный зверь, напавший на след и готовый позавтракать мной? Ведьмины огни. Возможно, мне стоило остаться в лагере вместе с принцем и остальными. Я не знала, кто именно обитает в этих лесах, но прочитала достаточно книг, чтобы понимать. «Эльфхейм населяют самые разнообразные существа, многие из которых не сравнятся с опаснейшими хищниками моего королевства». Шаги стихли. Кто-то остановился рядом с трухлявым стволом, служившим мне убежищем, но это был не один из моих похитителей. Я поняла это, потому что существо рвано дышало, а из его горла вырывался низкий гортанный звук, похожий на звериное рычание». Я молилась, что хорошо замаскировала свой запах мхом и грязью, молилась, чтобы ветер дул в противоположную сторону от этой твари. Снова глухие шаги, и в поле моего зрения показалась спина зверя. Я посмотрела на него через маску из влажного лишайника и чуть не завизжала от страха. Я в жизни не видела ничего подобного. Больше всего зверь напоминал огромного волка, высшего хищника, но гораздо крупнее. Он был в три раза больше любого волка в моём королевстве, и по сравнению с ним даже такие могущественные альфа-оборотни, как парень моей сестры, казались всего лишь жалкими щенками. Существо, несомненно самец, передвигалось на четырёх конечностях, но вместо лап у него было нечто среднее между когтями и кистями рук. Увидев, как его длинные чёрные конечности взрывают мягкую почву, Я поняла, что одного удара страшной когтистой лапы будет достаточно, чтобы убить жертву. Короткая чёрная шерсть покрывала почти всё тело, за исключением лишь головы и хвоста. Там мех был особенно длинным, образуя гриву и некое подобие лошадиного хвоста. Но самым странным было даже не это, а тёмные ленты, которые развивались вокруг него и расползавшиеся под ним густые тени. «Иди дальше. Уходи, уходи, уходи». Я хотела, чтобы он ушёл, ушёл и никогда не возвращался. Тут зверь обернулся, и я увидела его свирепую морду. Морду с угловатыми и жёсткими чертами, обрамлёнными тёмной шерстью, которая больше подошла бы льву, а не волкоподобному существу. Его тёмно-синие глаза блестели, пока он осматривался вокруг. Я затаила дыхание, стараясь не представлять, как зверь вонзает в меня огромные клыки. На голове торчали длинные заострённые уши, Отличительная особенность Фейри. Кончики их подёргивались, реагируя на любые звуки, даже если мимо пробегали мелкие грызуны. Лёгкие горели от недостатка кислорода, но я не смела дышать. Знала, что стоит мне моргнуть, как зверь найдёт меня, и мне придёт конец. Наконец он развернулся и зашагал прочь, методично обнюхивая землю и взрывая грязь странными когтями. Когда он отошёл от меня на 20 ярдов, я решила сделать крошечный тихий вдох — Когда нас разделяло 50 ярдов, и вдали виднелся лишь только его огромный пушистый хвост, я заставила себя расслабиться. Облегчение длилось недолго, потому что в поле моего зрения попала змея. Она ползла рядом со мной, высовывая раздвоенный язык, словно пробуя воздух. У неё была треугольная голова и ярко-красное тело, что указывало на то, что она, скорее всего, ядовита. Я снова задержала дыхание и напрягла всё тело, боясь лишний раз пошевелиться, Змея двигалась куда-то на юг, прямо к моим ногам, и я мысленно молилась, чтобы она меня не заметила. Я понятия не имела, как или откуда она узнала, что я тоже здесь. В следующий момент змея словно почувствовала другое существо, лежащее поблизости, и развернулась, чтобы напасть. Подавшись инстинкту выживания, я оттолкнулась от земли, вскочила на ноги и отпрыгнула от трухлявого ствола. Во все стороны полетели мох, лишайники и сухие листья, и я лишь чудом избежала укуса змеи но это было всё равно, что прыгнуть со сковородки в открытый огонь. Я подняла голову с замиранием сердца и увидела, что похожее на волка существо несётся прямо на меня. Инстинкт самосохранения снова взял верх, и я бросилась бежать. Оглядываться назад я не решалась, хоть и знала, что сильно уступаю зверю в скорости, и с таким же успехом могла бы просто стоять на месте. Однако бурлящий в венах адреналин не позволял мне остановиться, только продолжать бороться за свою жизнь. Солнце едва поднялось над линией горизонта, забрежжил рассвет, и я наконец-то увидела, что впереди, за толстыми стволами деревьев, за лесом, ничего не было. И это была не граничащая с лесом равнина, потому что я бежала в противоположном направлении. Это было нечто другое, столь же обширное, но другое. Что-то в глубине моего сознания подсказывало, что там меня тоже подстерегает опасность. В голову неожиданно пришла абсурдная мысль сразиться с чудовищем-ножом Джондора, но я быстро отмахнулась от неё и побежала вперёд. Я осмелилась бросить быстрый взгляд через плечо, зверь находился всего в десяти ярдах от меня. Сердце бешено колотилось в груди, но это словно придавало мне дополнительных сил, и я мчалась вперёд, стараясь поскорее добраться до опушки. Когда бежать было некуда, я прыгнула, вскинув руки в воздух.